Глава 2. Как вы ужасно, зато теперь я знаю, как ощущает себя белье, когда его болтает в стиральной машинке. Я пришлю к вам горничную, леди Анна. Анна, он произнес, растягивая первую гласную, и это могло прозвучать весьма волнующе, если бы меня так не мутило. Пока мужчина аккуратно, но решительно отрывал мои пальцы от своего рукава, я пыталась прийти в себя. Отдыхайте. И с этими словами Рандинен Кандор Арсийский сбежал, бросил нечитаемый взгляд и тихо закрыл за собой дверь, оставляя меня одну в роскошной комнате с окном на полстены. Вечно забываю, как они называются. Я перевела дух, растерла виски и громко шумно выдохнула. Обычно мне это помогает, помогло и сейчас. После того как Васька отжал убилого расторжения контракта и компенсацию перемещение через пол любимой кафешки, уже не вызывало трепета и удивления. Зато появилось много вопросов. И первый: где мои вещи? Ваш покровитель принесет». Кто? Ох, зачем же я так резко повернулась? В спину стрельнула, и я непроизвольно схватилась за поясницу, ощущая себя древней бабкой, которая пришла в поликлинику, а перед ней в очереди сидят молодые, на вид здоровые мужики и пропускать без талончика не желают хотелось орать и грозить воображаемой палкой, что придавало еще большее сходство образу скучающей пенсионерки. Не поняла, позади меня никого не было, только окно, обрамленное колоннами, на которых сидели две небольшие каменные горгульи со сложенными крыльями. За стеклом виднелись запорошенный снегом широкий балкон, заснеженные верхушки деревьев и хмурое предзакатное небо. Большая комната, обставленная мебелью в стиле Людовика XIV, изысканно и роскошно. Но как жить в этом музее, не представляю. Хотя прикольно будет сидеть с ноутом в мягком полукруглом кресле на гнутых ножках, забросив ноги на расписной декоративный столик, инкрустированный золотом. Хозяин велел передать? Опять раздался голос. Чтобы вы составили список того, что нужно забрать из вашего дома. Агентство «Трол Дом доставит все в ближайшие дни. Все остальное вы получите в замке. А с кем я разговариваю? Секретарь Темного лорда. Невидимый Я не имею тела, но обладаю абсолютной памятью и служу роду арсийских вот уже двенадцать веков. Ого, уважительно заметила я, немного робея перед этим невидимым ископаемым. А как к вам обращаться? Невидимка задача притих. Надеюсь, что именно задумался, а не исчез. Имя? Мне? Вы хотите дать мне имя? Имя не носок, ни к чему ведь не обязывает. Голос долго молчал. Я за это время успела рассмотреть комнату и найти дверь в санузел, к счастью, вполне современный: стандартная ванна, умывальник и унитаз. Все прямой доставкой из 21 века. А вас не смущает общение с воздухом? Это после серии Алисы? Нет. Я фанат гаджетов и прогресса. Меня общением с искусственным интеллектом не испугать. Мне никогда не предлагали имени. Тогда я буду звать тебя Немо. Что означает Я изучал фольклор и историю людской стороны и помню сказания об Одиссее. Перебил меня голос. Я буду рад отзываться на это имя, а сейчас исчезаю. Мне следует осмыслить наш разговор. Мне бы тоже осмыслить, поистерить, везде заглянуть, накатать претензию, осмотреться. Но в дверь стукнули. Она тут же распахнулась, и в комнату вошли две женщины. Одна худая, прямая как палка, с треугольным лицом и собранными в строгий пучок седыми волосами, Вторая, молодая толстушка, лупоглазая, с полными губами, бледной кожей и сальными волосами, едва прикрытыми накрахмаленным чепчиком. Выражение лица девицы вызывало у меня сомнения в её адекватности. Мы дружно уставились друг на друга. "Здравствуйте". Толстушка неуклюже присела, шаркнув по ковру деревянным башмаком. "А мы тут а это, пришли, э, <связь> 시ночки". И она ткнула толстым пальцем с обкусанными ногтями в статуи горгулей. Нас прислала экономка вам в услужение, чопорно произнесла пожилая и скосилась на радостную напарницу. Но боюсь, от милки помощи не будет. И <связывая> <связывая> согласилась с ней девушка и опять ткнула пальцем в сторону горгулей. На свинку с крылышками похоже. Экономка меня ревнует или просто не любит гостей? поинтересовалась я. Мне не нужны были горничные, да и прислугой жизни баловала, так что этих двоих я решила отправить обратно, но стало любопытно. Мы этого не знаем, госпожа. Нас из деревни Давича вызвали. Милка за поросятами смотрела, а я при мельнице стояла. Вот как? Значит, нам здесь не рады. От нахлынувшего умиления губы растянулись в улыбке. В филиалах мне тоже рады не были, постоянно пытались или подкупить, или закормить, чтобы мозги не работали. Скажите экономике, чтобы выдала вам премию и приготовила книги учёта. С неё и начнём. А, а его тёмность меня поддержит. Даже не сомневайся. Ступайте. Что же, завтрашний день обещает быть интересным. Не успела я предвкушающе потереть ручонки, как дверь опять распахнулась и на пороге нарисовался хозяин замка. Он переоделся в мягкие замшевые штаны песочного цвета и белоснежную рубашку с кружевным жабо и широкими рукавами. Казалось бы, вид у мужчины должен быть смешной, но нет, выглядел он мужественно и сурово, пока не открыл рот. "Ну как, цыпа, устроилась?" Его тёмность в развалочку прошёл к креслу и плюхнулся в него, раскинув конечности как расплывшаяся медуза. Затем с любопытством повертел головой и удовлетворительно кивнул. Нормальная комната. И ты симпатюля. Балкон на ночь не запирай, он развязно подмигнул. Позови, и залечу согреть, если мёрзнуть будешь. И вот тут я заподозрила неладное. Брат-близнец? Может, представитесь? Хотела тоже ему тыкнуть, но вбитая на подкорку привычка сработала быстрее мозга. Хотя этот тип точно не заслужил к себе вежливого отношения. А разве мы не знакомы? он пошло подмигнул. Можешь звать меня наедине Дин, крошка. А на людях мой любимый лорд Динен. А чего ты оглядываешься? Что-то ищешь? Чугунную сковородку и мой экземпляр контракта. Мужчина выпрямился и уже без шуток, хотя и с нотками превосходства в голосе, перешел, наконец к делу. Ты написала список вещей. Когда бы я успела? У тебя пятнадцать минут, пока солнце не село. Потом придется ждать рассвета, а это затянет доставку еще на сутки. Знаешь, Цыпа, в этом замке отвратительно работает почта. И он повелительно взмахнул рукой. Пиши. Пришлось стиснуть зубы и, вытащив из сумочки ручку и блокнот, быстро написать список. Пока писала, согнувшись над столом, каждой клеточкой тела ощущала жадный облизывающий взгляд. Особенно жарко было в районе задницы, обтянутой юбкой-карандашом. Хотя нет, задница у лорда, а у меня всё же упругая, хорошенькая попка. Зря я, что ли, в тренажёрке по три часа в неделю страдаю. Так что этой частью тела я гордилась по праву, но взгляд наглова типа что-то не воодушевлял. Всё же я умница, что предусмотрела пункт о сексуальных домогательствах. Держите Я протянула лорду Листик. У Васьки есть ключ от моей квартиры. Он долго и медленно читал список, шевеля губами. Странно, на подписании договора я не замечала за лордом скудаумия и безграмотности, да и почерк у меня разборчивый. «Все понятно, уточнила на всякий случай. Пункт последний. Кот? Цыпа. Кот это такое наглое мордатое животное, покрытое шерстью, которое лезет в нос и пачкает одежду. Я улыбнулась. Кот гадит в туфли, громко орёт, когда хочет жрать, громко шумит, когда закапывает своё гов, отходы жизнедеятельности, просыпается посреди ночи, чтобы поноситься по стенам и погреметь разбитой посудой. Я опять согласилась. Тот самый кот, который считает себя главным богом всех миров, и ты хочешь это притащить в замок тёмного властелина? Я опять кивнула, начиная потихоньку осознавать, что, возможно, кота придётся оставить у волонтёров на передержку, потому что Васька с Василием ну никак не мирились, а подруга-кошатница вот-вот должна родить, ей не до лишнего бога в доме. Ты ведь осознаёшь, чем это может закончиться. И чем? Он может. А знаешь, Цыпа, это будет очень весело. Тащи, поржём потом вместе. Нет, нет. Вот теперь я заволновалась, и идея отдать котика на месяц в добрые руки уже не казалась мне ужасной и бесчеловечной. Объясните, чем это грозит Василию? Коту ничем, пожал плечами темный лорд. Это я тебе, цыпа, гарантирую. Кто же в своем уме тронет фамильяра ведьмы? А, да, все будет пучком. Не дергайся, цыпа. Ты жрать хочешь? Если честно, меня выбивал из состояния адекватности этот разговор. Настолько этот властелин отличался от того, с кем я подписывала контракт, что я даже на цыпу уже не злилась. Все поведение мужчины не соответствовало прежнему образу, где сдержанность, правильная речь, манеры, передо мной был совершенно другой человек. Хотя внешне это был все тот же лорд Эрайнденн Кондор Арсийский. Внешне. Есть я не хочу. Тогда скажу, чтобы тебе притаранили вина и конфет. Все цыпы любят конфеты. Он легко поднялся, и сунув список в карман брюк, в развалочку направился к двери. А о, о делах поговорить, опомнилась я. У меня масса вопросов. Всё завтра, с моим помощником. Но почему не сегодня? Я бы могла приступить к составлению плана, если бы увидела объём работы. Завтра, цыпа, рыкнул он. «О делах с моим помощником я не по этому всему. Но если хочешь, он подвигал бровями. То могу остаться до утра? Не хочу, хмуро сообщила я. Завтра, значит, завтра. Залёка, ты ведьма. Идите в пень ваша тьмоность. Он ушёл, а я тут же заперлась изнутри на ключ, который торчал в замке, да ещё и кресло подтащила к двери, не как защиту, а как сигналку. Утром разберёмся, что тут происходит. Не сомневаюсь, что происходит. Ну, Васька, друг мой любезный, готовься. У меня очень много вопросов.